Глава 4. Земля предков. Цитадель магии. Через восемь дней мне предстоял экзамен по теории магических знаний. Все ученики первой ступени ходили бледные с осунувшимися лицами, потому что проводили дни и ночи за книгами, а мне приходилось заниматься еще больше, чем всем остальным, чтобы наверстать упущенное. Я даже почти прекратила тренировки с огнем и все еще нуждалась в том, чтобы произносить заклинания. Силы мысли или телесной привычки мне не доставало. Чтобы лучше усваивать материал, я пыталась рассказывать прочитанное Киандре, но она не проявляла особого интереса и уже через пять минут начинала зевать. Я пробовала отправить ее прогуляться. Но она отказывалась оставлять меня одну, поэтому я придумала выходить с ней во двор и там заниматься в укромном месте. Как правило, мы располагались напротив арки во владение Адэра. Кьяндра прямиком всегда сразу же шла туда, и меня начали посещать интересные мысли на ее счет. но я пока не заводила разговор. Что читаешь? Услышала я над собой знакомый сеповатый голос. А потом Адейр уселся напротив, сложив по-турецки ноги. Заглянул на обложку книги и одобрительно кивнул. Скорое испытание. Через восемь дней, как думаешь, меня выгонят, если я не справлюсь? О боги ветров, подняла глаза к небу Гиандра. Пожалуйста, скажи ей, что она справится. Больше не могу слушать эти стенания с серьезным видом покачал головой. Во-первых, ты справишься, а во-вторых, никто тебя не выгонит, если правители двух эльфийских земель обеспечивают твое проживание и обучение здесь. Верховный маг, если хочешь знать, нацелен на процветание цитадели не только как учебного заведения и основного оплота магии во Альвои, но прежде всего как стабильного, экономически устойчивого образования и выгодного партнера. Мы с Киандрой обе вылупились на эльфа, будто перед нами сидел профессор. "И чего вы так уставились?" занервничал Адер. Во вступительной речи перед началом учебного сезона он объявил об этом во всеуслышание, а еще о том, что мы должны стремиться к тому, чтобы Цатодель вышла на полное самообеспечение и не требовала дотаций от совета, которых все больше требует армия и другие структуры. А ты что думаешь об этом? спросила я, имея в виду стремление верховного мага. И узор начал складываться в моей голове при воспоминании о маленьких въедливых глазах старшего цитадели. Адер криво улыбнулся. Растянув тонкие губы в длинную полоску. Я думаю, что у тебя есть шанс достичь хороших результатов в обучении. Да? Из-за вышесказанного? Нет, из-за потенциала, ответил он, оглядывая меня с головы до ног и обратно. С чего ты взял, что у меня он есть? Ты общалась с драконом. Не знаю ни одного эльфа, кто делал бы это. А маг Миедак. Миедак изобрел азбуку драконов, а ты общалась с ними на уровне мысли. Ты должна понять, Мирослава, магия очень тонкая материя. Что угодно, чему ты не придаешь значения, может сыграть ключевую роль. Даже прикосновение того же к примеру, дракона или же великого волшебника, с которым тебе бы довелось иметь дело, даже это может многое значить. Каждый день, возможно, в твоей жизни происходит что-то, чего ты даже не замечаешь, а между тем это проявление твоей силы. Где ты этого нахватался? В цитадели или друиды вложили все это в твою умную голову? спросила Киандра, уставшая от недостатка внимания. И мне стало неловко от того, что я заболталась с Садэром и все о себе. Я много читал о магии, надув губы, ответил эльф. И уверен, что знание и регулярная тренировка помогут раскрыть способности. Да? скинула подбородок Киандра. Кое-кому не помогли никакие магические знания, когда его коснулся мой меч. Сказав это, она похлопала по рукояти своего оружия. Адэйр усмехнулся. Я слышал, ты спустила Арелину штаны. Здесь мне остается только поблагодарить тебя. Хотя нет, еще предупредить, что он не упустит случая отомстить за это. И тебе не стоит быть такой самоуверенной. Если бы Киандра была кошкой, то у нее бы стала дыбом шерсть на загривке. Я буквально ощущала кожей исходящую от нее вибрацию. Может Ты хочешь быть следующим? сделала она шаг навстречу Адейру. И длинные смуглые пальцы сомкнулись на рукояти меча, что нес бессменную вахту на стройном бедре. Я ожидала, парень толкнет очередную лекцию о тренировках, знаниях и надлежащем поведении. Но он приподнял брови, несколько секунд глядя на Киандру, как бы оценивая масштабы предстоящей катастрофы а потом кивнул в сторону выхода со двора и пошел первый. Что ж, посмотрим. Мы с Кьяндрой переглянулись. Та довольно хрюкнула и зашагала за ним. Куда мы? спросила я, когда мы вышли к мосту через ров. В сад, сказал Адаир. Проведу вам небольшую экскурсию. Мы здесь были, когда приехали в цитадель, сказала Кьяндра, и кажется, ты был где-то недалеко, потому что мы слышали твое имя. И Эльфийка осеклась и посмотрела на меня. Здесь до меня дошло, почему она хихикала тогда, когда я не поняла ни слова. Адэйра дразнили, и я догадывалась как. Он тоже понял, о чем речь, и махнул рукой. Некоторые эльфы не умнее растений в этом саду. Более того, растения лучше их хотя бы потому, что молчат. Киандра сконфузилась. Камень был в ее огород тоже, не иначе. В том месте, где мы встретили в прошлый раз белую лошадку, Адэир свернул направо, и мы последовали за ним, крутя головами. В глазах рябило от разноцветия бутонов, что покачивались в такт нашим шагам на клумбах, кустах и кустиках, кочках и ветках. Сквозь бурную растительность невозможно было разглядеть что-либо дальше, чем на 3 метра от себя, но через несколько минут сад начал редеть и обретать совершенно иные очертания. Я часто бываю в саду, тем более, что почти все здесь на моей ответственности. Можете приходить, когда захотите. В глубине цветника есть скамейки и беседки даже столы для занятий с растениями. Но мне, если честно, ближе вот эта часть сада. Он указал рукой вперед. В отличие от той, что лишь для отвода глаз, у этой части совсем иная сущность. Впрочем, я и сама уже почувствовала это. Деревья стояли реже, и их кроны были менее пышными. Зато ветви тянулись в разные стороны, точно руки И лигоньки шевелились при полном безветрии, как будто разговаривали между собой. От становилось немного жутко. Да и общая атмосфера этой части сада настораживала после расслабляющей веселого цветника. Настороживала не то слово. Я оцепенела и чуть не вскрикнула от увиденного, схватившись за киандру. Кто это? Адыр, русалки? По левую сторону от дорожки петляющий между покрытых мхом сучковатых стволов, раскинулся пруд, окруженный валунами. А почти на каждом большом валуне сидели одинаковые с виду девушки, полностью обнаженные. но их тела тщательно скрывались за длинными по самые щиколотки, золотисто-рыжими волосами. Девушки лениво двигались, следя за нами, поглаживая свои волосы играя пальцами в пруду и брызгая водой в нашу сторону. Хуже, ответил Адэир. Это медби, дочери богини Медвы. Магические создания. Женское тело лишь хрупкая оболочка для того, что скрывается внутри. Не советую их злить. В голосе Адэира я слышала искреннее предупреждение и дернула Киандру за рукав, чтобы она прекратила их рассматривать. Но что они здесь делают? спросила та, нехотя отворачиваясь от безупречно белой кожи и шелковых струящихся прядей. Медведи не покидают эту часть сада, но здесь очень строго следят за порядком. Вообще, запомните, вы в цитадели магии. Абсолютно все здесь пропитано ей, подвержено действию чар и составляет единый живой организм. Так что вам следует перестать удивляться и воспринимать все, как само собой разумеющееся, но и быть осторожными, не зная, что и к чему. Лучше не трогать лишнего. Он указал в сторону кучки черных деревьев справа, под которыми свернулись крупные грибы. Сок черного дерева используется в зельях, а еще его корнями питается червь-убийца. Этого червя Поедают четырёхкрылые ящеры. Вон там, смотрите, сказал Адейр и указал в сторону города. Там, где деревья раслегущие, на их коктистых ветвях расположились большие плетённые гнёзда. Их обитателей дома не было, наверное, к лучшему, потому что от одного названия четырёхкрылый ящер мне становилось не по себе. В природе всё взаимосвязано. Если повнимательнее приглядеться, грибы и растения ты будешь изучать на первой ступени, а вот зельья и животных на второй. Так что у тебя впереди много интересного. Глазея, глазе, на усыпанные гнездами, пугающих неизвестностью ящеров, я не заметила камень и споткнулась, чуть не брякнувшись носом, но удержалась на ногах, подхваченная киандрой. Кровавый крюк мне в ухо выругался Адеир и резким движением руки отодвинул нас в сторону. Лучше отойдите. Мы не поняли, что случилось, пока что-то глухо не хлопнуло внизу. А когда посмотрели, то попятились сами. Там, где раньше лежал камень, пять секунд спустя шевелилось нечто темно розовое лоснящееся с красным вытянутым ртом. Через секунду Это нечто хлопнуло снова и стало втрое крупнее, а потом открыло рот. Я вскрикнула. По всему периметру красного рта расположились острые, как заточенные клинки зубы. Рот при этом вырос до размеров футбольного мяча. Червь, оскалившись, зашипел в нашу сторону, и моя телохранительница не растерялась и отточенным движением рубанула поперёк. Нет, крикнул Адейр, но уже было поздно. Две половинки червя шмякнулись на землю с неприятным хлюпаньем. Снова раздались хлопки, и перед нами открылись уже два одинаковых рта размером с футбольные мячи. Ой, сказала Киандра и хотела что-то ещё добавить, но не успела, потому что с шипением один червь бросился на неё, а второй на Адейра, который тут же применил какую-то защитную магию и червя отбросило. Точно он, как мяч, ударился об стену. Что с ним делать? кричала я, пока Киандра лежа на земле на вытянутых руках держала рвущегося к ней с раскрытой пастью червя. Я схватила его сзади, погрузив пальцы в скользкие мягкие складки под которыми чувствовалось упругое, пружинищее тело. Меня трясло на собственных ногах, потому что представить было страшно, что произойдет, если червь пересилит Киандру и вырвется из моих рук. Адер поймал его невидимым арканом и потащил на себя. "Отпускайте, я держу", крикнул он. Мы с долей недоверия осторожно выпустили бьющегося монстра. И тот, извиваясь в воздухе, двинулся к адыру, который тянул его как магнит. Нет, мечом нельзя, сказал он, когда Киандра попыталась проткнуть розовое тело. Он может делиться. Киандра беспомощно опустила оружие. Тогда скажи, чем? закричала она, показывая, как второй червь безуспешно пытающийся пробить защиту Надумал все таки ее обойти и полз вокруг невидимого препятствия, сгибая и разгибая мясистое тело, покрытое мелкими складками. "Курткой Накрой его", ответил Адэир, с трудом сдерживая дрожащей рукой мечущуюся тварь. Тиандра сняла куртку и с выражением лица, будто ее сейчас вырвет, набросила на червя. Тот сначала прекратил трепыхаться вместе с курткой полетел вниз. А вскоре куртка осела на землю так, словно под ней было пусто. Но жестом Адэир дал понять, что трогать ее нельзя. В это время он движением руки заставил взъерошиться и взлететь в воздух немного земли, образовав ямку, и ногой спихнул куртку киандр в неё. Эй, возмутилась та. Но Адэир Уже заарканил второго червя и подтаскивал к ямке. На счёт 3 поднимаешь куртку и набрасываешь на него. Раз, два, три. В этот момент Кендра схватила куртку, под которой на дне ямки лежал крохотный розовый червячок. Набросила на червя, которого удерживал Адеир, и эльф, обхватив его, бросил в яму. Как только тот уменьшился, Адир достал куртку и припорошил яму землей с помощью заклинания. Я стояла окаменевшая. Адир протянул куртку Киандре. Та взяла ее двумя пальцами и осмотрела с внутренней стороны. Потом, сморщившись, перекинула через согнутую в локти руку. Извини, сказал Адир, разведя руками. Не ожидал, что такое произойдет. В целом В саду безопасно, если знать, с чем и как обращаться, он широко улыбнулся, и я заметила, как к смуглому лицу Киандры добавился легкий розовый оттенок. Почему ты не убил этого червя? спросила она, кивая на место, где Адеир сапогом разравнивал землю. Он мог бы меня сожрать. Разве нет? Ты видел его пасть? Она растопырила пальцы, Держа руки перед лицом и размахивая ими, демонстрируя размеры монстровой пасти. Он всего лишь защищался, буркнул эльф. Хочу заметить, что не червь первый разрубил кого-то пополам. У меня развитый инстинкт самосохранения, задирая подбородок, ответила Киандра. Когда я увидела его зубы, то не предположила, что они созданы для улыбки. У червя тоже инстинкт самосохранения, как и у всего живого, парировал Адэир. Он лежал себе спокойно под камнем, пока его внезапно не вытащили на свет. В общем, виновата я. Так что прекращайте спорить. Мы пойдем дальше. "Кажется, я предлагала кому-то поединок", намекнула Геандра, похлопав ладонью по мечу. "Только не здесь. Где-нибудь в более безопасном месте". Если в этом милом, она подчеркнула это слово интонацией, саду такое найдется. — Дальше пойдут пески. Там безопасно, ответил эльф и добавил: "Почти. Только подождите, я возьму палку". Адыр подошел к черному дереву, что-то пошептал возле него, отломил корявую ветку длиной около полутора метров, потом провел ладонью по месту разлома, сел на землю, Обхватив ветку двумя руками, закрыл глаза, а затем медленно стал разводить руки в разные стороны. И палка там, где проехались пальцы эльфа, выпрямлялась и становилась гладкой и блестящей. Мы завороженно любовались этим преображением. Когда палка была готова и выглядела теперь гладким, блестящим чёрным посохом, эльф встал и мотнул головой приглашая нас идти дальше. Пески начались совсем скоро. Сперва на дорожке стал попадаться песок. Потом черные деревья сменились низкими засохшими на вид кустиками. И вот перед нами, когда мы поднялись на небольшой холм, раскинулась просторная пустыня. Конечно, ее границы были отчетливо видны. Впереди начинался густой лес. А справа каменная высокая стена. Но песка здесь было вдоволь, и глаза Киандры заблестели. На твоем острове было много песка? спросила я, чувствуя, что девушку накрыли воспоминания детства. Очень много, ответила она, будто пытаясь выпить глазами всю эту желтую пустынную красоту. А какие там бывали песчаные бури? Волна песка приближается быстро. Видишь ее и бежишь, а потом становится ничего не видно, ни глаз, ни рта не раскрыть. Они тут же могли забиться песком, и мы прячемся в пещере и кричим. Но ветер так завывает среди камней, что даже друг друга мы не слышим. А потом всё успокаивается. Только на крышах домов, на камнях, на огородах везде еще долго лежит песок, пока ветер не разбросает его. Кьяндра погладила песок рукой, а когда встала, то крикнула: "Эй!" И едва Адейр обернулся, швырнула песок ему в лицо. Я ахнула, но он успел прикрыть глаза рукой. Мы разве не драться пришли? Вижу, ты совершенно не готов к внезапной атаке, подразнила Кьяндра, наступая на него с мечом. "Почему же?" невозмутимо ответил Адейр отбивая своим импровизированным посохом ее удары. Даже когда она достала второй меч, палка в руках друида успевала справляться с обоими, точно раздваиваясь в его руках. "О, да ты не совсем пропащий", смеялась Киандра, когда ей самой приходилось уворачиваться от ударов посоха. "Ага?" воскликнула она, распоров Адейру рукав. "Считаешь, что ты ранен?" "Ладно," сказал Адэйр, перехватив палку одной рукой и ударив вниз, пытаясь подкосить противницу. Но та подпрыгнула, а когда меч прочертил по воздуху на уровне головы Адейра, тот присел и оперся ладонью на песок. Замер на пару мгновений, упал на бок и откатился назад, отступая. Киандра, прыгнув в очередной раз, ушла в песок поголень, вскрикнула от неожиданности моментально выбралась. И это все, На что ты способен, хихикала она, атакуя эльфа двумя мечами. Но внезапно перед ней поднялась волна песка и рухнула к ее ногам, так что та еле успела отскочить. Адер ударил посохом в песок, и Геандра остановилась на месте, объятая песчаным вихрем, что тянулся снизу и кружась, уже добрался до ее колен. Она размахивала мечами, пытаясь выйти из эпицентра маленького смерча, но центробежная сила не позволяла ей сделать и шагу. Адыр просто стоял и чуть вращал палку, направив ее конец на Кеандру. Вихрь все поднимался, и моя телохранительница выбивалась из сил, стремясь преодолеть его мощь. А когда он добрался до уровня груди, ей пришлось поднять руки. Хватит, хватит, Адер, закричала я, боясь, что песок попадёт в дыхательные пути. Адер тут же остановил вихрь, и тот осыпался песчаным дождем. Тиандры тяжело дышала и хитро посматривала, раздумывая, не продолжить ли бой. Но я взглядом дала ей понять, что этого достаточно, чтобы прекратить насмехаться над парнем. Это невероятно. Проговорила я, все еще находясь под впечатлением и с трудом подбирая слова: никогда не видела ничего подобного. Да что тут особенного, ответил Адер, подавая Киандре руку, чтобы помочь выбраться из кучи песка, засыпавшего ее по самые бедра. Кажется, я все еще при штанах засмеялся он, глядя на то, как эльфийка отряхивает свои. Не стоит быть таким самоуверенным. Съязвила та, поднимая брошенный меч, и я могла бы поклясться, что и сейчас она предпримет попытку взять реванш, напав неожиданно уже после поединка. Быть непредсказуемой ее тактика ведения боя. Но она прочла в моих глазах мольбу не делать этого и убрала оружие в ножны. Адэир только снисходительно развел руками. Ты ведь на третьей ступени, да? спросила я, касаясь руки Эльфа, чтобы привлечь внимание к себе. Мне не терпелось узнать о магии как можно больше, именно от того, кто так виртуозно ей владеет. А что потом? Чем ты собираешься заниматься, когда закончишь учебу? Он пожал плечами. Зеленый взгляд устремился куда-то поверх моей головы. Здесь уж точно не останусь. Хочу вернуть свой замок Замок? Ты же воспитывался друидами, встряла Кяндра. Мой родовой замок, где я жил с родителями в раннем детстве. Их убили, и я намерен выяснить, кто это сделал, и вернуть наш дом. А где он? поинтересовалась я. Оказывается, Адер не такой уж и бездомный сирота, живущий в цитадели и зарабатывающий здесь же на свое обучение в последней земле. Я слышал, правитель подарил его молодой королеве. Но я придумаю что-нибудь. На этих словах я покачнулась. "В чем дело?" спросил Адеир, шагнув ко мне с готовностью меня подхватить. Но я жестом дала понять, что не нуждаюсь в помощи. "Недавно я сбежала из подземелья твоего дома", процедила я, переводя взгляд на Кеандру та уже и сама сложила два плюс два и теперь только кивнула в поддержку. Адер выглядел растерянным. Ты уверена, что это мой дом? Как он выглядел и кто держал тебя в подземелье? Расскажи, прошу, протараторил он, усаживаясь на песок и приглашая меня следовать его примеру. Я села поджав ноги, и Киандра устроилась рядом. С чего лучше было начать? Я не знала. Замок, о котором шла речь, был мне знаком еще с прошлого моего попадания во Львою. Я много могла бы рассказать о том, что происходило в его ритуальном зале, в маленькой комнате с решетками на окнах, но я все же начала с конца, описав, как попала в мир эльфов во второй раз и как сбежала оттуда через подземный ход с крадущей аркой. Адир слушал так, как не слушают даже учителя по теории магических знаний. Иногда задавал уточняющие вопросы, видимо, пытаясь убедиться, что я говорю о принадлежащем ему замке, хотя сам мало что помнил из детства. Похоже, ему не было и пяти лет, когда на его семью напали. У меня была хорошая и богатая семья, вздохнул он. Я мало помню, но именно тот вечер В точности до мгновения. Мой отец был верховным магом Последней земли. Мама тоже была колдуньей. Она управляла ветром и часто сопровождала правителя в морских путешествиях. Большую часть времени я проводил с учениками, молодыми магами. Один из них и вывел меня через тот коридор, по которому ты выбралась из подземелья. На нем были чары. И вход нельзя было обнаружить, не зная, что он там есть. Это и спасло меня. Кто это сделал? спросила Киандра. Адер пожал плечами. Ничего так и не удалось узнать. Меня отдали друидам, а они жили отшельниками и совсем не интересовались обстановкой на эльфийских землях. Только в цитадели я узнал, что стало с родителями из новостных свитков который мне показал верховный маг. Там говорилось, что семья верховного мага последней земли была убита в своем замке, и что их маленький сын не найден, ни живым, ни мёртвым. Ты кого-то подозреваешь? Нет, но я должен вернуться в замок и все выяснить. Такая магия не исчезает полностью со временем. Наверняка там еще сохранились ее следы. Да уж, сказала я. Если Чейнана их не почистила. Надеюсь, что нет, ответил парень, улыбнулся и поднялся на ноги, протягивая нам с Скиандре руки. В торопах готовить к испытаниям по теории магических знаний я сильно уставала, и подниматься на рассвете еще до завтрака стало невыносимо тяжело. Поэтому мы с Скиандрой стали выходить во двор, чтобы потренироваться орудовать мечом уже на закате. Когда цитадель накрывала фиолетовая мгла. Это было необходимо нам обеим. Свежий воздух и движения, которых в течение дня нам сильно не недоставало, а тренировка помогала сбросить дневное умственное и эмоциональное напряжение, поддерживать в тонусе мышцы и нагрузить тело физически для здорового сна. Поединок с Киандрой всегда заканчивался моей воображаемой смертью. Но мне начинало удаваться продержаться еще дольше и дольше, так как я, запоминала излюбленные маневры соперницы, начинала предугадывать их, до поры до времени, конечно, пока Эльфийка не становилась непредсказуемой, что она всегда любила сделать в завершении, чтобы самодовольно надо мной похихикать. В этот раз я не осталась в долгу, потому что мне удалось поцарапать Киандру лезвием меча. Она ведь всегда требовала от меня драться в полную силу, как против настоящего врага, и при этом легко уворачивалась. Однако сейчас, то ли она немного поддалась, или же устала, то ли я так изловчилась, о чем, конечно, мне было предпочтительнее думать, но скользящий удар пришелся по ноге, и если бы на ней были высокие сапоги, я выслушала бы стройный ряд эльфийских ругательств по поводу испорченной любимой обуви. А так только краткое. Очь. Рана не была глубокой. Лезвие едва коснулось кожи. Кровь выступила, но не потекла. Мы, вспотевшие и довольные моими успехами, вошли в холл первого этажа и уже собирались свернуть в сторону нашего крыла, как с лестницы сошел Арелин. подтянутый, одетый в жилет, застегнутый на все сто пятьсот золочёных пуговиц, узкие штаны и сапоги выше колена, пепельные волосы, заплетённые в толстую косу, свисали на грудь. У меня сжалось в животе от мысли, что эти двое продолжат свой поединок прямо здесь и сейчас. я взглянула на Киандру. На её губах прорисовалась ехидная усмешка, но Арелин окинул её суровым взглядом со словами: "Тебе просто повезло". Будь это настоящий бой, тебя давно бы похоронили. Мечтаешь сплесать на моих похоронах с извили Нет, но, пожалуй, спустить с тебя штаны не откажусь. Кеандра отаропела от такого заявления, а потом подняла руки, собираясь жестикулировать от возмущения. Но Арелин уже прошел вперед, лишь задержался секунды на три, ощупав меня взглядом. Красивый меч, сказал он, посмотрел мне в глаза и направился к выходу. Я застыла, провожая его глазами. Но Киандра потащила меня за руку в коридор. "Ну и петух", ворчала она. "Что он о себе думает? Ему разве мало было в прошлый раз?" "Думаю, в прошлый раз действительно тебе помогло везение. А вот это сейчас было, как думаешь?" спросила я имея в виду комплимент в адрес танго, что висел у бедра. Не знаю, недовольно бросила Киандра. Похоже, слова Эльфа задели ее. а может, напугали. Ведь ей бы, скорее всего, не хотелось остаться без штанов, и она, вероятно, уже представила, как почувствовала себя, окажись она тогда на месте Арелина. Да и мое предположение насчет везения ей не понравилось. В любом случае, нам следует быть осторожнее с этим парнем. На испытаниях по теории магических знаний собралось около 30 эльфов, в основном примерно моего возраста. Детей обучали отдельно. Они и жили по другую сторону от главного корпуса так, что мы с ними даже не встречались. Лишь иногда с их отдельного двора доносились детские голоса. Эльфов причисляли к взрослым, когда они встречали пятнадцатое рождение птухайла. Для девочек взрослое состояние наступало раньше. После тринадцатого рождения. Через 10 дней после встречи звезды все девушки, кто достиг этого возраста, собирались на просторной поляне, повязывали на голову украшенные бусинами и камнями ленты, танцевали и пели. Все желающие могли приходить, смотреть на этот праздник взросления, а мужчины имели право приглядеть себе невесту и попросить ее руки прямо на празднике. Но говорят, в последнее время это происходит все реже, так как эльфы и эльфейки предпочитают сначала узнать друг друга, прежде чем связать себя узами брака. Да светит птухаил ваш путь, услышала я знакомый голос и подняла глаза от учебника, с которым не расставалась вот уже несколько дней. И светит он тебе верховный маг, ответили хором трое учителей, один из которых был наш маг Огма, а двух других я знала только в лицо. Пожилая улыбчивая женщина с серебристыми волосами, волнами, лежащими на плечах, и эльф помоложе, угрюмый и бледный, они переглянулись, ученики зашушукались. По-видимому, никто не ожидал появления на испытаниях первой ступени с самого верховного мага. Тот оглядел всех присутствующих, задержался взглядом на мне и сел рядом с учителями за длинный стол, в тут же поставленное маг огмой кресло. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоить расшалившиеся нервы и растёрла похолодевшие пальцы. Конечно, то, что эльфы впитывали буквально с молоком матери, то, что для них было таким же естественным, как зачатие от мужчины и женщины, вскармливание грудным молоком и первые шаги для меня было сравнимо с квантовой физикой, понятие из которой я может и в состоянии было зазубрить, но вот чтобы прочувствовать и осмыслить это вряд ли. Наши с эльфами представления о природе в корне разнились. Их отношение ко всему окружающему миру, частью которого они постоянно себя ощущали, никак не походило на наше привычное потребительское отношение. Маленький эльф, стоило ему появиться на свет и сделать первый вдох, начинал источать своим телом тысячи невидимых нитей, которые тянулись во все стороны, как бы связывая его с окружающей средой. Тянулись по воздуху тянулись на каком-то высшем ментальном уровне. Тянулись также и в почву. Вот почему эльф сильно привязывался к родной земле. Он с рождения привязывался к ней невидимыми энергетическими потоками. Теоретически, рожденное за пределами альвое существо не могло обладать магией эльфов, поскольку не возникло этих самых невидимых связей которые появляются в момент рождения. Однако, похоже, папа, впитавший магию эльфов, когда его лечила эльфийка, передал связи мне с помощью ключа, когда прикоснулся к моей коже в районе седьмого шейного позвонка, оставив рубец в форме спирали. Это произошло в моем мире, когда я родилась. Поэтому вопрос: с какой землей ты связан? который задавали каждому из учеников сдающих испытания, показался мне неуместным. Я не знала, что сказать, и чуть было не призналась в этом, но вспомнила, как мы с Кьяндрой вошли через мерцающие врата в замок брата. Я тогда ощутила себя дома, как будто воздух там был каким-то особенным для меня. С землёй предков, ответила я. Учителя посмотрели на верховного мага. Продолжайте. Ответил тот. Видишь эти двери, Мирослава? спросил маг Огма, кивая на что-то позади меня. Я обернулась. Четыре настоящие одинаковые двери с потертыми косяками, с лоснящимися от частых касаний ручками, стояли там, где еще минуту назад ничего не было. Посмотри на них внимательно, постарайся почувствовать Какая из них тебя зовет, и войди в неё. Не торопись. Я замерла. Двери ничем не отличались друг от друга, от слова совсем. Поменяй их местами, я и не замечу, какая из них звала меня. Невозможно было определить, сколько ни глазей. Я закрыла глаза. Постояла немного, вслушиваясь в тишину, и мне захотелось открыть крайнюю левую дверь. Я подошла, взялась за ручку и толкнула. Зелёная трава. Шагнув, я оказалась перед стеной эльфийского леса. Я пошла в сторону деревьев. Птицы пели, их ласковая трель звала меня, манила. Мне хотелось увидеть этих прекрасных птиц, что так поют, будто звучит флейта. Однако лес оказался чрезмерно густым. Я пробиралась сквозь валежник, трещали сучья, и треск усиливался с каждым моим шагом. Скоро за ним не стало слышно птичьего пения, и я уже хотела пойти обратно, как треск стал просто оглушительным, и из-за деревьев, ломая их по пути, вылетел дракон. Конечно, я узнала его. Черные глаза уставились на меня, из открытой пасти доггил дарка вырвалось рыжее пламя. Я отшатнулась, повернулась к двери, но ее не оказалось на месте, только бескрайнее поле, за которым вдали виднелся силуэт замка моего брата. Я побежала, спотыкаясь и запутываясь в траве, слыша, как за спиной поднимаются и опускаются крылья дракона и воздух, разрезаемый ими, свистит точно ветер в трубах. Моё сердце бешено билось, отдавая в уши, спину обжигало, будто пламя уже касалось меня. Но я знала, это мой вестник опасности, ключ к рунам драконов, оставленный на моём теле в районе седьмого шейного позвонка моим отцом. Вспомнив о ключе, я остановилась и упала на траву. Догил Дарк приближался все в том же образе тени раскаленной изнутри от пламени, я отползала, но в то же время вспомнила теплую морду Эфириуса, короля драконов. Жёлтые с прорезями глаза смотрели на меня, и я хотела спрятаться в них, раствориться, укрыться от злобной тени. Эфириус перед моим внутренним взором раскрыл пасть так, что мне стало на секунду страшно, и я зажмурилась. Пламя полыхнуло с громким шипением. Догилдарк зашипел в ответ, но вынужден был отпрянуть от мощного огненного потока, что выпустил ему навстречу король драконов. Я поднялась на ноги и оглянулась. До замка было еще далеко, но тут дракон-призрак, атакованный эфириусом, не выдержал натиска и перевернулся через себя а потом опустился на землю, но уже не драконом, а эльфом. Я вскрикнула: "Дариен!" Когда он поднял голову и встряхнул волосами, сбрасывая их с лица, я бросилась к нему, раскрывая для объятий руки, и он раскрыл свои в ответ. И вот я врезалась в его грудь и чуть не отлетела назад, ударившись об камень. но не отлетела. Потому что руки Дарины схватили меня, притянули ближе. Я ощутила сильный холод, попыталась вырваться, но эльф держал крепко и смотрел мне в глаза. Я искала в них знакомый огонек, но вместо этого словно падала на морское дно или в глубокий черный колодец, что засасывал меня, и я теряла контроль над своим телом и мыслями. Пусти, Дариан, пусти меня, пожалуйста, умоляла я его, но тело словно залили бетоном, и я утрачивала способность двигаться. Он широко улыбнулся, но это была не его улыбка. На меня смотрел, сжимая в руках тот мужчина с черного корабля, король Фомуров. "Ты не уйдешь!» — шептал он, а я рвалась изо всех сил. Или мне только так казалось? потому что тело не двигалось с места, лишь голова судорожно крутилась из стороны в сторону. Я закрыла глаза, чтобы снова обратиться к эфириусу и вздрогнула от раздавшегося надо мной хриплого смеха. Чин она. Король Фоморов исчез, а колдунья, казалось, спустилась с неба и протянула ко мне бледные пальцы. Моя рука метнулась к бедру, но танго там не было. Чина она снова засмеялась. Ее рука дотронулась до моей груди. Глаза сощурились, а потом я ощутила резкую боль. "Ну, вот и все», — сказала она тихо с самодовольной улыбкой, отдаляясь от меня. Я положила руку на грудь, туда, где все еще жгло от боли. Сердце мононана. Она украла его у меня. Я снова оглянулась на замок, но вместо него увидела дверь. Выйдя, я несколько мгновений только моргала, чтобы привыкнуть к темному помещению, и тяжело дышала, чувствуя, как поднимается и опускается моя грудь. Я сунула пальцы за ворот рубашки. Амулет спокойно висел на своем месте. Экзамен был сдан.